Глава 22. Вестминстер, октябрь 1163 года. Дверь королевских покоев отворилась, и в комнату вошел Гарри вместе с отцом. Алиенора подняла глаза от письма. «Что случилось?» — удивленно спросила она, потому что Гарри должен был исполнять свои обязанности среди пажей и оруженосцев архиепископа. «Я забираю нашего сына из-под опеки Беккета», — сообщил Генрих с гневным блеском в глазах. «Тот дом не подходит для воспитания будущего короля. Бог знает, какие крамольные идеи архиепископ внушает моему сыну». Алейнора встала, когда Гарри опустился перед ней на одно колено, затем подняла сына и обняла его. «А раньше тебе это не приходило в голову?» «С чего бы?» — огрызнулся Генрих. Бекет преданно служил мне, пока я не сделал его архиепископом. Зато теперь он считает, что может бросить мне вызов, а не действовать в общих интересах». Король зашагал по комнате, хватая то одно, то другое, и тут же отбрасывая. «Если бы я мог его сместить, так бы и сделал. Назначил бы вместо него Гилберта Фолиата. Но это не в моей власти. Бекет должен уйти сам». Значит, остается усмирить его другим способом. Для Гарри найдется много наставников и получше. Мне нравилось в доме архиепископа. Сказал Гарри, а потом пожал плечами. Но иногда там бывало скучно. Архиепископ говорил что-нибудь обо мне. С подозрением спросил Генрих. «Нет, папа». Он только сказал, что ему жаль, что он больше не будет меня учить и надеется, что я вернусь к нему позже, когда все уладится. «Ну, это все глупые надежды», — хмыкнул Генрих. Гарри подошел поздороваться с братьями и сестрами. Матильда крепко обняла его, и он обнял ее в ответ, потому что очень любил. Пятилетний Жифруа, игравший с мечом, захотел показать старшему брату, чему научился. А потом и Гарри пришлось показывать, как ловко он умеет подбрасывать мяч и ловить его под коленом. Он двигался быстро и ловко. Ричард ничего не сказал. С возвращением Гарри, пусть даже ненадолго, он сразу почувствовал себя менее важным. Ричард наблюдал за происходящим, презрительно сложив руки, пока Гарри не подошел и не ткнул его дружески в плечо. Ответный удар получился гораздо сильнее. Завязалась потасовка, и Генрих велел сыновьям убираться в сад. "Задиры", пробормотал он себе под нос. "Они берут пример с тебя, мой король". Ласково заметила Алейнора. Генрих хмыкнул. "Возможно, но их требуется направлять. Всякое дерево требует обрезки, независимо от породы". Алейнора ничего не сказала. "Если сыновей будет направлять Генрих, «Они вырастут такими же, как он, а этого ей хотелось бы избежать». «Я решил провести Рождество в Бёркхамстеде», — сказал Генрих. Алейнора удивленно вскинула брови. «Замок Бёркхамстед. Беккет давно получил в пользование, когда его только назначили канцлером. Он часто бывал там и превратил это место в роскошное и удобное жилище». «Я лишил Томаса привилегии пользоваться им», — сообщил Генрих. «Зачем ему такая честь, если он бросает мне вызов и ведет себя по-дурацки? Мы въедем в замок и покажем, кто здесь хозяин. Возьми побольше роскошных нарядов, устроим пышный праздник». «Как пожелаешь». В глубине души Алейнора ничуть не расстроилась, поскольку Бергхамстад принадлежал ей, и хотя она и согласилась передать его на время Бекету, по воле короля, однако не обрадовалась. Впрочем, королева сомневалась, что уловками вроде удаления Гарри из семьи Беккета и урезанием привилегий архиепископа можно что-то изменить. Генрих лишь наносил ответные удары, а не решал проблему. А Лейнора же не считала себя обязанной вставать на сторону Беккета. Да, он оказал ей услугу, не дав разрешения на брак Изабель. но в том случае выгода была взаимной. Она не хотела ввязываться в ссору Генриха с архиепископом. Сами затеяли, пусть сами и разбираются. «Твоя мать прислала письмо о Гильоме», — сказала она, меняя тему разговора. Она подала мужу пергамент, который читала, когда он пришел. Генрих бросил на нее острый взгляд. «И что пишет?» — уверяет, что у него пропал аппетит, и он потерял интерес к охоте. Сидит целыми днями у огня и проклинает злую судьбу. Еще твой брат жалуется на боли в желудке. Но чтобы не предлагали лекари, все тщетно. Генрих хмыкнул и сам прочитал письмо. Она также сообщает, что написала Беккету, и не понимает, с чего его вдруг так озаботили вопросы кровного родства. Он бросил на нее мрачный взгляд. «Зная она о твоей роли, вряд ли бы была довольна». «Конечно, она будет недовольна», — спокойно ответила Алиенора. «Можешь сообщить ей, если хочешь, но я не вижу в этом смысла. Беккет мог с равной легкостью дать разрешение, как и не дать. И тебе это прекрасно известно. Я буду молиться о здоровье твоего брата. Пусть он скорее поправится, чтобы его не беспокоило». Я буду молиться о здравии и спокойствии твоей матери. Как милосердно с твоей стороны, — сказал Генрих. «О нет, это мой долг», — ответила она, саркастически наклонив голову. После пышного, роскошного празднования Рождества в Беркхэмстеде двор переехал в Королевский дворец в Клорандоне, куда магнатов, баронов и духовенства созвали на Великий Совет для обсуждения законов королевства. Генрих и его бывший канцлер, ставший архиепископом, снова сцепились в спорах за права церкви и государства. Оба упорствовали, пока обсуждение не зашло в тупик. В конце концов, Беккет согласился на словах признать древние обычаи страны, но отказался поставить свою печать на каком-либо документе, который связывал бы его сильнее, чем слова. В конце концов, Генрих передал архиепископу собственноручно подписанный документ с подробным описанием хода переговоров и перечислением спорных обычаев. Вторую копию оставили Роджеру Панлевекскому, архиепископу Йоркскому, и еще один экземпляр Генрих оставил себе. Бекет решил рассматривать этот список как простое напоминание. Однако хирограф Составленный документ даже без печати имел юридическую силу. Ясным зимним утром Алиенора отправилась на прогулку вокруг замка в сопровождении шумных детей и собак. Накануне выпал снег, но за ночь небо прояснилось. Ветер стих, и на рассвете мир предстал кристально-белым с голубыми тенями в ложбинах. Чистые воздух и пушистые сугробы поднимали настроение. спутники королевы весело скакали, кричали и лаяли. Так что Алейнора едва слышала своих дам. Несмотря на густой снег, епископы и магнаты начали покидать неудачно окончившееся собрание. Уехал и Бекет, продолжая бормотать, что древние законы и обычаи королевства ущемляют права церкви и что Генрих переписал их по своему усмотрению. «Что теперь будет, мадам?» спросила Изабель, наблюдая, как очередная кавалькада груженных вьючных лошадей бредет по протоптанной в снегу дороге. На людях была Леврея Гилберта Фолиата, епископа Херефорда. Сам епископ, укутанный в мантию на собольей подкладке, ехал позади своего знаменосца. На нагрудной перевязи его серой лошади позвякивали колокольчики, а пурпурное седло... было расшито золотыми шелковыми крестами. Четыре породистые гончие скакали рядом с лошадью, и у каждой из них тоже звенели на ошейниках колокольчики. Фолиат был непримиримым врагом Бекета, поскольку считал, что Кентерберийский престол должен был принадлежать ему. Генрих отказался назначить архиепископом Фолиата, и в результате отношения с королем тоже оставались натянутыми. Это был влиятельный и опасный человек. «Не знаю», — ответила Алиенора. «Возможно, Генрих полагает, что одержал верх над архиепископом, добившись оформления этого хирографа. Однако дело не окончено. Я подозреваю, что Бекет обратится к папе Римскому». «Но папе нужна и поддержка короля?» «Верно», — язвительно обронила королева. «Вечно они спорят и считают, что уступить должен соперник». Ричард и Гарри с дикими воплями сцепились в драке, не жалея сил на жестокие удары. А Лейнора послала одного из своих рыцарей растащить принцев. Ричард, задыхаясь, выпрямился. Из рассеченной губы текла кровь. Гарри корчился на земле, согнувшись и прижимая ноги к телу. А потом перекатился на живот и его вырвало. Жефруа, внимательно наблюдая за происходящим, потер нос. «Что случилось на этот раз?» С отчаянием обратилась к детям Нора. «Вы — наследники короля, будущие правители. Как вы собираетесь править землями, если не можете справиться с собой?» Капли крови брызнули с губ Ричарда и упали на снег, будто алые ягоды. «Гарри сказал, что я должен преклонить перед ним колени, потому что я его вассал и моложе годами. Но я никогда не встану ни перед кем на колени. Никогда!» твои годы из-за такого не пристало драться насмерть. Устала, заметила Алиенора и, и жестом приказала одному из сопровождающих поставить Гарри на ноги. «Надеюсь, к тому времени, когда вы повзрослеете, то успеете обо всем договориться, если только не сведете меня в могилу. Уж лучше найти общих врагов, чем рвать друг друга на куски». Она отправила Ричарда с оруженосцем лечить губу, а одному из рыцарей, Велела отнести Гарри внутрь. «Иногда я впадаю в отчаяние», — сказала Алиенора, обращаясь к Изабель. Ее дыхание вырывалось облачками пара. «Приятно знать, что мальчики честолюбивы и упрямы, но из-за этих драк я скоро посидею». «Я не дерусь, мама», — заговорил Жифруа. «Не дерешься, согласилась она с язвительной усмешкой. «Зато часто говоришь такое», из-за чего твои братья готовы убить друг друга. Так что не притворяйся передо мной невинной овечкой». Жефруа посмотрел на мать широко раскрытыми темно-синими глазами. Но Алиенуру этот простодушный взгляд не обманул. Самый младший из трех братьев, всего на год младше Ричарда, Жефруа постоянно стремился найти свое место и отодвинуть других в сторону. «Полагаю, это плата за воспитание орлят». сказала королева Изабель со страдальческой улыбкой, в которой, однако, читалась и гордость. Орлята всегда стремятся править в небе. Генрих поднял глаза от пергамента, который читал, и увидел, что перед ним стоит пятилетний сын, держа в руках большую книгу в кожаном переплете с богато украшенной застежкой. Книга была слишком велика для него, и он с трудом ее удерживал. Генрих отложил документ. «Где ты это взял, мой мальчик?» — весело спросил он. Утомившись от мыслей об Экете и его вероломстве, король был рад отвлечься. «Она лежала в комнате Гарри», — ответил Жефроа. «Но ему она не нужна, иначе он не бросил бы ее у окна. Я подумал, что мышь может устроить в ней нору, как случилось с мамиными письмами». Губы Генриха дрогнули в ехидные усмешки. Книга, должно быть, была из библиотеки Беккета, и Гарри захватил ее с собой, когда покидал дом архиепископа, потому что раньше он такой не видел. К тому же дорогая на вид. «И что ты собираешься с ней делать, сынок?» «Хочу почитать тебе вслух, папа», — сказал Жефруа, так, как будто ничего очевиднее и быть не могло. «Правда?» Генрих усадил Жефруа себе на колени. «Что ж, давай посмотрим, как ты умеешь читать». Генрих расстегнул застежку и открыл толстые кремовые пергаментные страницы. Что здесь написано? Он указал на большую красную букву, рядом с которой был нарисован орел, летевший к солнцу, блестящему, золотому, с пылающими лучами. Жифруа наморщил лоб и принялся очень старательно читать отцу вслух. «Орел может смотреть прямо на солнце». Чтобы проверить, достойны ли его птенцы, орел поворачивает их к солнцу. Те, кто не в силах смотреть на светило и отводят глаза, выбрасывают из гнезда. Генрих пристально наблюдал за мальчиком, пока тот упорно продирался сквозь текст. По сравнению с Гарри и Ричардом, Жефруа был тихим ребенком. Он не доставлял хлопот, и его часто обделяли вниманием. Он никогда не ввязывался в драки между братьями, хоть и не прочь был натравить старших друг на друга. Жефруа был явно умен, а раз в столь юные годы научился так хорошо читать. Генрих решил, что, возможно, следует уделять младшему сыну больше времени. Когда Жефруа дошел до конца произведения о Барлах, Генрих похвалил его и подарил кусок янтаря, который прежде собирался отдать нынешней любовнице. «Как думаешь, сможешь ли ты посмотреть на солнце, если я подниму тебя повыше?» — спросил он. Жифруа задумался. «От яркого света я расчихаюсь», — сказал он спустя мгновение. «Перед глазами замелькают темные пятна. Но лучше потерпеть, чем быть выброшенным из гнезда». Мальчик поднес кусочек янтаря к свету. «Пожалуй, ты прав», — сказал Генрих, усмехаясь логике сына. «Я присмотрю за книгой. Ты можешь прийти и почитать мне ее в другой раз». «Да, папа». Жефруа побежал к двери, но остановился на полпути и вернулся, чтобы поклониться Генриху. «Спасибо, папа», — сказал он и снова бросился бежать. Усмехаясь про себя, Генрих закрыл книгу и отдал ее слуге. Он был доволен и горд, немногие дети так хорошо читают в таком возрасте. и по собственному желанию. Надо будет рассказать об этом Алиеноре, хотя она наверняка не применит заявить, что сама научила его. «Умный мальчик, Сир», — сказал его юстицеарий Ричард де Люси. «Возможно, он добьется большого успеха на церковном поприще». Юстициарий — королевский чиновник в средневековых королевствах, ведал судебными и административными делами. примечание переводчика. «Ха, я бы мог сделать его следующим архиепископом кентерберийским», ответил Генрих с кислой ухмылкой. «О церковной стезе для Жефруа я пока не помышляю. Ему нужно найти куда более подходящее применение». Король окинул взглядом зал и увидел, как Гамелин разговаривает с только что прибывшим священником. Веселье Генриха разом улетучилось, и в первую очередь Ему пришло в голову, что Бекет снова совершил нечто возмутительное. До короля уже дошли вести от шпионов, что Томас отказался служить мессе и наделывал синицу, словно наказывая себя за то, что против воли согласился на возврат древнего обычая. Архиепископ также написал и в Рим. Новых дурных вести о Бекете Генрих предпочел бы не слышать. Однако, когда Гамелин подошел к нему в сопровождении прибывшего священника, Генрих узнал в нем капеллана его матери Избека, и его сердце забилось быстрее. Похоже, пришли куда более скорбные новости, касающиеся его лично. Капеллан опустился на колени у ног Генриха. «Сир, с прискорбием сообщаю, что ваш брат Гильон Фицемпресс...» Умер от изнурившей его болезни в Руане и был похоронен в соборе, упокой Господь его душу. Я привез письмо от императрицы». Он протянул королю запечатанный пергамент. Прежде всего, Генрих ощутил облегчение, ведь новости не касалось его матери. Но оно тут же рассеялось, и в животе будто бы осела ледяная глыба. Оба его законных брата умерли. Ближайшими его родственниками Теперь были Гамелин и Эмма, рожденные от любовницы отца. Неужели так задумал Всевышний? Но в чем же смысл этого поворота? Доказать всемогущество Господа, который может забрать любого и когда угодно? От этих мыслей Генрих ощутил себя одиноким, уязвимым и страшно разозлился. Ни на кого нельзя положиться, и меньше всего на Бога. «Как поживает госпожа моя матушка?» Генрих сломал печать и прочитал письмо. Перед глазами мелькнули сухие и сдержанные строки, как он и ожидал. Его мать не станет изливать душу в письме или на людях. Она горюет в одиночестве, являя миру строгое, гордое лицо. Она глубоко скорбит, сир, но ищет утешение у Всевышнего. У того, кто вверг ее в пучину скорби, подумал Генрих. Капеллан откашлялся. В Нормандии говорят, что милорд Гильом зачах, потому что не смог взять в жены графиню де Варен». Генрих фыркнул. «Мой брат не стал бы чахнуть из-за женщины или даже из-за потери земель. Съел бы себя поедом со злости, это да». Он прищурился. «Кто так говорит?» «Его рыцари», — ответил капеллан. «Те, кто знал его лучше всех, особенно Роберт Брето. Генрих пожал плечами. Что ж, нам это не повредит, а вот архиепископу некоторые неудобства доставит. Хотя я подозреваю, что истинная причина сожалений брето в том, что его надежды на собственный удобный уголок в поместьях Деварен разрушились. Пусть ищет счастье в другом месте, вместе с остальными. Он махнул рукой, отсылая капеллана. Ступай, я позову тебя позже. когда у меня будет время подумать и подготовить письмо для матери». Гамилин проводил капеллана и вернулся к Генриху. «Мне очень жаль», — сказал он. «Ты никогда его не любил». «Но у нас один отец, и он был моим, нашим братом. Нас связывали родственные узы, и я сожалею о его кончине». Генрих стиснул зубы. «Как быстро приходит смерть, как внезапно уходит жизнь». Ему было некому довериться, и от этой мысли короля замутило. В смятении он посмотрел на Гамелина, который ответил ему взглядом, а потом сделал шаг вперед и обнял, крепко обхватив за плечи. Генрих застыл от неожиданности, не в силах справиться с горем. Однако какой-то осколок чувств пробился сквозь скорлупу его сдержанности, и на мгновение король осмелился открыться и крепко обнять Гамелина в ответ. Он резко отстранился, прежде чем брешь в его защите стала еще шире. Он потянул носом и глубоко вздохнул. «Возможно, позже у меня будут для тебя какие-то новости», — сказал он хрипло. «Но сначала мне нужно обо всем подумать, и я хочу побыть один». Гамелин посмотрел на Генриха долгим взглядом, но ни о чем его не спросил. Подавив клокочущие чувства, он поклонился... и, поправляя сбившуюся мантию, пошел к двери. Генрих проводил брата взглядом, мгновение, и он здесь, виден, а в следующий миг пропал из виду. Вот как все просто. А Лейнора взглянула на Генриха, который сидел у огня в ее покоях. Он не собирался уходить, и она приготовилась к тому, что он останется на ночь. Все вели себя тихо, стараясь не потревожить короля. Детям приказали вести себя смирно, и даже Ричард на этот раз не стал возражать. Няни уложили всех спать, и Алейнора с Генрихом остались одни, если не считать двух дремлющих гончих. Она подошла и положила руку ему на плечо. Их брак больше не казался ей убежищем от всего мира, но ей хотелось утешить мужа. «До меня дошли слухи», — сказала Алейнора. что Гильем тосковал, потому что ему отказали в землях Доваренов. Но я им не верю». «Я тоже», — помрачнев, ответил Генрих. «Мой брат не был таким уж слабаком». «Я рада, что ты так думаешь». «Почему? В таком случае тебя меньше терзает чувство вины?» «Потому что это глупо. В каком-то смысле даже удачно, что брак не был заключен. И Забелля вдовела бы, едва успев выйти замуж». Генрих поднял брови. «Страшно подумать, что ты сочтешь неудачным», — сказал он. «За стенами этих покоев, впрочем, пусть считают, что мой брат умер от несчастной любви». Она удивленно посмотрела на него. «Почему?» «Потому что виноват окажется Томас Беккет, ведь свадьба не состоялась из-за него. Даже если сейчас никто так не думает, до людей дойдет потом, а я только этого и желаю». «Коварный ход, ничего не скажешь. Генрих побеждает любой ценой». «Так от брата будет хоть какая-то польза», – пробормотал он. Алиенора отшатнулась, услышав столь легкомысленное замечание. Но потом заметила, как напряглись его скулы, как углубились морщины у глаз. И поняла, он страдает. Возможно, у Генриха разыгралась мигрень, но если предложить ему вызвать лекаря, он лишь завопит, требуя, чтобы она не лезла не в свое дело. «Неважно», — сказал он. «Зато теперь я знаю, за кого выдать Изабель де Варен». Он поднялся и зашагал по комнате, давая выход чувствам. А Лейнора встревожилась, но выражение ее лица осталось бесстрастным. «И за кого же?» Он бросил на нее свирепый взгляд. «После Великого Поста она выйдет замуж за Гамелина». «И никаких отговорок и споров я не потерплю». А Леонора испытала мимолетное разочарование, потому что предпочла бы кого-то из своих родственников. Но это был достойный и справедливый выбор. Она отметила, что Генриху снова удалось обойти Беккета. Земли Доваренов все равно попадут под королевское влияние. «Я не скажу ни слова против этого брака», — сказала она. «Полагаю, выбор прекрасный». «Что ж, ты удостоила меня похвалы. Какая редкость!» С ироничной улыбкой отметил Генрих. «Я всегда рада слышать разумные предложения», — ответила Алиенора. «Возможно, такое случается слишком редко. Я завтра же сообщу о твоем выборе, Изабель. И она поступит так, как я приказываю. На этот раз я не позволю ей прятаться за твоими юбками». «Уверена, она не станет возражать», — сказала Алиенора. «Уже поздно, супруг мой. Пойдем в постель». Он прошел через комнату и положил руки ей на талию. «Давно ты не спрашивала меня об этом?» «Давно ты не появлялся в моих покоях по ночам?» Она потянулась к пряжке его ремня. «Возможно, нам обоим стоит воспользоваться такой редкой возможностью». На следующее утро после мессы Алиенора отвела Изабель к оконной нише, чтобы поговорить с ней наедине. «Мне очень жаль брата-короля», — сказала Изабель. «Я молилась за него и надеюсь, что он сейчас на небесах в чертогах Господних. Я не хотела быть его женой, и я во многом не соглашалась с ним, но я не желала ему такого конца». Она прикусила губу. «Я знаю, что люди говорят о его смерти. До меня доходили слухи». «Глупые сплетни», — фыркнула Алеинора. «Гильем не из тех, кто тоскует». Он понятия не имел, что это такое. Она взяла Изабель за руку. «Послушай меня. Король выбрал тебе другого жениха, и на этот раз, я думаю, ты его одобришь». Глаза Изабель наполнились тревогой, а Лейнора покачала головой и улыбнулась. «Не бойся, Генрих хочет, чтобы ты вышла замуж за его другого брата, Гамелина». Изабель прикрыла рот рукой. «Понимаю, новость неожиданная, но Гамилин хорошая пара для тебя. Ты знаешь его много лет, и я никогда не замечала, чтобы ты бывала им недовольна. Он пользуется благосклонностью Генриха, на него можно положиться, и он красив», — добавила Алиенора с улыбкой. Изабель глубоко вздохнула. Все это так неожиданно. Минуту назад я молилась о благополучии души Гильема. «А теперь вы говорите, что король хочет, чтобы я вышла за его оставшегося на этом свете брата». Он так решила его не переубедить, предупредила Алиенора, в ее голосе зазвучали стальные нотки. «Это хорошее предложение, и я советую тебе его принять». Изабель прикусила губу. «Я никогда не позволяла себе так смотреть на Виконта де Турене. Мне придется привыкнуть к этой мысли, но трудно не будет». Ее губы изогнулись в трепетные улыбки. «Если такова воля короля, я подчинюсь с радостью в сердце». А Лейнора поцеловала ее. «Я назвала бы тебя овцой, произнеси ты хоть слово против», — сказала она со смехом. «Гамелин, может, и не принц по рождению, но уж точно принц среди людей. И это большая честь для него — взять тебя в жены». Изабель покраснела. «Надеюсь, он тоже так думает». «Сказала она, мне будет жаль покидать вас, госпожа. Я тоже буду по тебе скучать», — ответила Алиенора. «Но ты будешь часто навещать меня, и мы расстанемся не завтра, потому что свадьба состоится не раньше Пасхи». «У нас есть время как следует все устроить, и вы с Гамилином сможете получше познакомиться, прежде чем разделить постель». Ее глаза озорно сверкнули, а Изабель залилась краской смущения. «Я давно считаю тебя сестрой», — добавила Алиенора. «А теперь мы станем сестрами благодаря мужьям. И я очень этому рада». Изабель приняла помощь Гамелина, чтобы сойти со своей черной лошади. И прошла с ним несколько шагов к деревянному мосту, перекинутому через реку Уэндл. Неподалеку виднелась водяная мельница. Весеннее солнце почти не грело, но недавно прошел дождь. И вода неслась подаркой моста бурлящим серебристым потоком. На ветках боярышника проклюнулись бледные зеленые почки. Желтые цветы чистотела усеяли речные берега. Гамелин облокотился на перила моста, наблюдая замчащейся водой. И Изабель остро ощутила его присутствие, как будто они стояли рядом в свете яркого луча, отделяющего их от остального мира. Вчера при дворе. объявили об их помолвке. Но из-за великого поста и траура по брату короля праздновали скромно, а тосты звучали церемонные и серьезные. И все же они с Гамелином оказались в центре внимания, и у них не было времени поговорить наедине, пока он не предложил проехаться верхом за пределы Лондона. Изабель чуть было не отказалась, потому что в прошлый раз, когда она отправилась на прогулку с поклонником, Дело закончилось катастрофой. А потом тот претендент на ее руку и вовсе безвременно скончался. Даже согласившись на просьбу Гамелина, она держалась напряженно, едва скрывая тревогу. Гамелин сжал руки в кулаки. «Я привел вас сюда, надеясь поговорить без вездесущих свидетелей», — сказал он. «Прекрасная мысль», — ответила Изабель с напряженной улыбкой. Выходит, он все продумал заранее. Гамелин пристально смотрел на нее. В солнечном свете его глаза оказались орехового цвета. Смесь бледного янтаря и серого, как у мелкой речной гальки. «Мы станем мужем и женой, и я хочу, чтобы мы поговорили открыто и честно. При дворе этого очень не хватает. Найти правду труднее, чем крупинку золота в шести футах грязи». и я не хочу, чтобы в нашем браке было так же». Чувства Изабель бурлили, как весенняя вода. Глядя на него, она вкладывала в свой взгляд всю искренность, на какую была способна. Это было непросто, ведь она знала Гамелина недостаточно близко и не хотела показаться непорядочной. «Я тоже этого не хотела бы, Милорд. Хочу, чтобы вы знали, хотя этот брак заключается в политических целях и по приказу короля я вступаю в него добровольно и от всего сердца. Я всегда буду ставить вас превыше других, и я буду любить и почитать вас до конца моих дней». Он словно задел звонкую ноту в струнах ее сердца, и Изабель едва не пошатнулась. Так бывает только в романтических грезах. Эти слова юные девушки мечтают услышать от храбрых рыцарей, оказывающих знаки внимания, но не в обычной жизни. Что же это? Доброта? фальш Или правда? Поверить словам Гамелина все равно, что осмелится взглянуть на солнце. Ей было 32 года, ее нареченному супругу столько же. Они оба пережили жизненные бури и давно распрощались с наивностью. Гамелин смотрел на нее так же пристально, как его венценосный брат, однако вместо гнева в нем Изабель видела бесконечное терпение. «Что вы ответите на это?» Изабель покачала головой. «Я не знаю, что сказать. Какие бы слова ни слетели с моих губ, они не выразят всей глубины моих чувств». Он положил свою руку на ее и улыбнулся. «Их услышал только я. И я не шутил, говоря, что честность и искренность для меня важнее всего. Можете в этом не сомневаться». Она глубоко вдохнула. «Тогда я отвечу честно». Я буду почитать и любить вас, супруг мой. И в благословенные времена, и в дни невзгод. И приду к вам с чистым сердцем». Ее лицо пылало, и ей пришлось опустить глаза. «Значит, мы пришли к согласию, и все будет хорошо». Гамелин обнял ее за плечи и накрыл своей мантией. Этот символический жест защиты наполнил Изабель счастьем, будто в руки ей опустился светящийся шар.